Возвожу лиру на полямку неподалеку от деревни. Возгружаю в мешок подарков для Кита Болтуна. Нам нужны картошка, морковка, лук, редиска, салаты. Все остальное для паутации гидропоники. Не представляю, как выращивать на гидропонике картошку. Но это не мое дело. Киберогородник сказал, можно. Пусть сам и мучается. Лера опять в кожаной куртке Боже, какой бой пришлось выдержать, что вытряхнуть И ее из костюма повелителей. Впрочем, на простую деревенскую девчонку она все равно не похожа. Леди на лесной прогулки да и только. Одежда подогнана по фигуре. Сапоги новые. На боку кинжал. В рукоятке кинжала мощный фонарик. И аварийный радиомаяк-автоответчик. Но она об этом не знает. Знаем только мы с Сэмом. Так нам спокойней. В плечу под курткой песнем уторация. Микрофон рации спрятан в золотом браслете. Во внутренних карманах еще много технических игрушек типа инфракрасных очков, направленных микрофонов, простых, инфракрасных и ультрафиолетовых фонариков, ультразвуковых свистков от которых все собаки воют. Короче, Лера собирается поразить там ночью науки. Договариваемся о встрече, и я лечу в горы. осматривать сверху район месторождения. Кстати, почему бы не разбить вторую базу на той стороне горного хребта? И что это за горы? В Англии вроде нет гор выше полутора километров, а эти на три тысячи тянут. Черт, я же забыл, что сейчас не 15-20 век. Здесь же вся история тысячу лет по другому пути шла. Могли быть войны, границы могли измениться. Может это перене или Альпы? Вот так живешь-живешь и не знаешь где. Стыдно, друг пернатых. Обязательно выясню, когда вернусь. А идея насчет второй базы очень даже неплохая. Вокруг идти неделю, да еще по горам. А у нас метро будет проложено. Десять минут и порядок. По характерным очертаниям гор нахожу месторождения. Горы как горы. Ни черта в геологии не разбираюсь. Ну и ладно. Завтра-послезавтра заработаю главный компьютер. Узнаю, где живу и подучу диалогию. А сейчас пора лететь за Лирой. Кстати, у нее скоро день рождения. Что-то такое подарить Потом надо выяснить, когда день рождения у Сэма. И у Тита Болтуна. «Сэр Дракон! Сэр Дракон!» – вызывает по рации Сэм. Лира передала «Мэйддэй!» «Мэйддэй!» То же самое, что сос с морзянкой. Сигнал бедствия. Запрашиваю пеленки, лечу на максимальной скорости. Только вчера рассказывал ребятам об условных радиосигналах. Может, розыгрыш? Какой там розыгрыш? Сэм чуть не плачет. Приказываю ему прокрутить запись. Голос Леры, стук копыт. Какой-то мужской голос, который приказывает ей заткнуться. Звуки возни, пощечин. Потом мычание. Видимо, ей засунули клеп вот Приказываю Сэму включить телепередатчики, установленные на холмах вокруг деревни. Сэм сообщает, что видит трех всадников, один из которых везет Лиру, связанную и перекинутую через седло. садники огибают болото, чтобы выкинуть дорогу в Литмунд. Теперь я и сам их вижу. Не знаю, что с ними сделают. Но это будет что-то страшное. Все трое, завидев меня, сворачивают в маленькую рощу. Идиот! Надо было подождать, пока выйдут в открытое поле. Как их оттуда выкурить? Кружу над рощей и продумываю варианты. Рощица – сто на сто метров. За два часа я могу сравнять ее с землей, но они могут убить Лиру. неожиданные из рощи выскакивают два всадника. Один удирает, второй на ходу целится в первого из арбалета. На первом Лирина куртка, но волосы черные. Ловушка? Неважно. Допрошу, да все расскажу. пятирую хватаю парня, ухожу вправо и вверх. Второй стреляет стрела, застревает в перепонке крыла. Мой пленник выхватывает кинжал и тычет мне в брюхо. Щекотно, не более. Кинжал лирен, как и куртка. Ну, парень, думать надо головой. Теперь летай сам. Так ему и говорю. Потом разжимаю лапы, и он с криком падает в болото. С высоты 50 метров. Первый человек, которого я убил. Не жалостный, не сожаление. Набираю высоту и осматриваю рощу. Третьего всадника, того, который с лирой не видно, начинает не иметь перепонка правого крыла. Чего бы это? Стрела маленькая, в перепонке нет крупных сосудов. Вдруг замечаю, что не чувствую конца крыла. Стрела отравлена. Все правое крыло не имеет и словно исчезает. Заваливаюсь на бок и вхожу в крутой штопор. Торопливо кричу в рацию сэму, что произошло. Хочу взглянуть, куда падаю, но не могу повернуть голову. В болото или рядом... Рядом. Страшный удар. Слышу, как хрустят кости. Во рту полно выбитых зубов. Пытаюсь поднять голову, но не могу. Поворачиваю правый глаз. Лучше бы этого не делал. Перепонка правого крыла сорвана, и как грязная тряпка висит на обломанном дереве. Отчетливо вижу оперение арбалетной стрелы, застрявшей в перепонке. Хочу закрыть глаза и тоже не могу. Все мышцы парализованы. Боль куда-то уходит. Не чувствую ничего. Только вижу и слышу. Слышу, как затихает и останавливается главное сердце. Второе пока работает. Все как год назад, только не больно. Причейка под носом нет, значит точно умру. Не от яда, так от жажды. Глупо. Почему не больно? Сломал позвоночник или яд действует? Какая теперь разница? Сколько мне осталось? 10 минут, сутки, неделя. Если умру от яда, то не больше часа. Время подводить итоги. справиться Сэм с моей задачей. 19-летний мальчишка, который неделю назад научился читать по слогам. Крешно. Черт, ну не один же он там. Завтра главный компьютер заработает. Сэм знает, что делать. Компьютер знает как. Пусть хоть гарем и грабит, только бы справился. Не будет он до завтра ждать. Сегодня же пойдет Леру спасать. Он во всех играх оруженосец, леди Террибл. Я же видел. Вот Лира бы справилась, чтоб за меня отомстить, чтоб от всех циркачьей мокрого места не осталось. Нет, не справится она, горячая дров наломает, Тита надо, Тит, Лира и Сэм, только вместе, Тит деревни деревне, Лира плену, Сэм тоже скоро или погибнет, или попадется. Значит, провал полный, что без меня компьютеры могут сделать? Разработают месторождение, закончат ремонт базы и все. Где строить вторую базу, я не сказал, значит, строить не будут. Через 10 лет Кибер законсервирует базу еще на тысячу лет, и все. Если появится следующий дракон, ему придется пробивать стальную дверь полуметровой толщины и жить на балконе. Не будет он жить на балконе, там холодно, значит, тупик. Вот второе сердце бьется все слабее. Почему я до сих пор не умер? Я же не дышу. Может, перепонками крыльев кислород усваивают? то у меня только одна осталась что это хлюпый шаги точно кто то идет тот -то церка ведущий хотел получить мне череп вот у девица когда увеет на месте нижний клых почувствуя что нибудь когда будут отрезать голову или нет в поле зрения появляется человек тот самый который стрелял из арбалета мокрый по пояс осторожно подходит несколько раз тыкает мечом в нос Слышал и ничего не чувствую. Даже не могу сфокусировать на нем глаза. Он циркачен, не похож. Скорее, с какого-то рыцаря. может ладонью перед левым глазом. она обходит. Потом обходит меня кругом. Пытается приподнять морду за верхний клык. Клышь мокающим звук, выворачивается из челюсти и остается у него в руке. Не чувствую никакой боли. Человек удивленно смотрит на зуб потом вытирает об траву и прячет в мешок стаскивает с дерева перепонку расстилает на траве извлекает стрелу и сворачивает как одеяло потом достает меч и идет ко мне когда отходит вижу что укладывает в мешок мои уши уходит на глаза медленно течет густая коричневая кровь ничего не вижу в ушах появляется звон пришла пора сказать всем прощайте как меня зовут